В целом же путешествие их проходило спокойно, можно сказать, рутинно. Джоанна страдала от жары, хотя и старалась не показывать Артуру эту постыдную, как она думала, слабость. Тоже амазонка выискалась. Впрочем, киборг тоже старался не показывать, что видит ее уязвимость к солнечным лучам. Вместо этого он выбирал дорогу, пускай более длинную, но пролегающую через лес. Там, где деревья давая тень, пусть и не спасали от духоты, но обеспечивали и девушки, и понуро бредущим лошадям хоть какую-то защиту. Сам Артур, имея возможность обеспечивать температурный баланс тела, от жары, разумеется, не страдал совершенно. Однако спешить было некуда, а потому небольшое снижение темпа марша критичным не считал. А вот то, что Джоанна теперь ночевала в его палатке, или если они останавливались в деревнях, в его койке, несколько удивляло и, как говорят люди, напрягало. Конечно, особых неудобств Артуру такое соседство не доставляло. Тем более, что спала девушка тихо, и легаться ночью не пробовала. Ну, почти. Тем не менее, создавалось впечатление, что девушка считает его, если не собственностью, то чем-то вроде этого. Во всяком случае, именно об этом говорило ее поведение. Опять же, ничего особенного, конечно. Однако потом это могло обернуться некоторыми проблемами. Если конкретно, то моральным уроном для Джоанны, ведь люди, они существа до крайности нелогичные, массу внимания уделяют мелким условностям. И что потом делать, если, точнее, когда ее отшивать придется? Впрочем, что будет, то и будет. Приняв это философское решение, Артур не стал обгонять паровозный дым. Проблемы требовалось решать по мере их появления. И торопить события в подобных делах не стоило. Ну а пока... Но нравится девушке посапывать у него под боком. Дает ей это ощущение защищенности. Так и флаг ей в руки. В конце концов, у нее на плечах своя голова есть. И последствия, которые придется расхлебывать, девушке стоит предусматривать самой. Самое смешное, Артур вполне отдавал себе отчет, что занимается самоуспокоением. Когда придет время принятия решения, его, как обычно, повесят на мужчину и будут смотреть невинными глазами только что родившегося младенца. Мол, как же так? И еще куча самых разных слов, с единым финалом. Ты мужчина, тебе и разгребать проблемы. А если что, ты и виноват. Это было настолько предсказуемо, что хотелось сказать много теплых и ласковых слов. И на протяжении всей поездки Артур был вынужден прилагать определенные усилия, дабы не высказать Джоанне все, что думает о ситуации вообще и о ее провокационном поведении в частности. А тут еще необходимость постоянного контроля пространства. Места здесь были не самые спокойные, и группы людей, которые могли представлять угрозу, Артур обнаруживал шесть раз. Правда, три из них были далеко в стороне от их маршрута, а одна сама поспешила убраться с дороги. Еще одной хватило предупреждения. Народ попался не глупый, понятливый и сидел тихонечко. Лишь с последней группой пришлось малость повозиться, но и там народ опасность представлял скорее теоретическую. Редкостно неумелые и плохо организованные противники в тот раз попались, даже убивать таких было жалко. Кстати, именно это удивляло больше всего. В приступах болезни под названием «человеколюбие» Кибор крайне замечен не был. Впрочем, однажды все случается впервые, и утешившись очередной философской мыслью, Он принял решение не убивать этих придурков без нужды. Хотя, конечно, их предосудительное занятие также нельзя было оставить безнаказанным. Пришлось выбрать компромиссный вариант. Тем более, что объекты приложения усилий, похоже, свято верили в собственные силы. Артур, отвешивая им пинки и зуботычины, едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Это, правда, несколько снижало эффективность его действий. Но тут не было тех, ради кого стоило бы напрягаться. Так что разминку киборг провел в полном соответствии с рекомендациями программы и остался доволен результатом. А разбежавшимся по кустам любителям поживиться за чужой счет вовсе даже не стоило при этом выражаться неприличными словами. Киборг был в своем праве. А что? Право сильного еще никто не отменял. Дракон, как известно, всегда прав, потому что он дракон. А рядом с боевым киборгом эти мифические существа выглядели бледно. Так что разбойникам стоило благодарить судьбу за то, что им не оторвали головы. И сидеть тихонечко, восхваляя в душе гуманизм победителя, а не шипеть из канавы что-то непонятное, но явно нецензурное, с какого-то перепугу решив, что их не слышат. Наивное убеждение. Но блажен, кто верует. Тем более, что лезть туда за ними Артуру было лень. И, кстати, по поводу драконов. Это на Земле они существа мифические. А на одной дикой планете Артур сталкивался с подобными зверюгами. Огнем, правда, они не плевались и душесчипательных разговоров не вели. Абсолютно безмозглые твари. Но притом огромные, метров пятьдесят в длину, закованные в чешую, не уступающую по прочности стали, и жрущие все, что лежит. Пожалуй, такие чудовища могли появиться лишь на той планете, где низкий уровень гравитации позволял этим гигантам летать, а не ползать в болотах. Впрочем, из ПЗРК драконы валились запросто. Шустрые аспиранты с научной базы, в охране которой Артур тогда числился, даже специально на охоту за ними ходили, чтобы дома потом хвастаться перед девушками. Хотя, кстати, пара девушек и тут на месте была, и они тоже охотились, ибо других развлечений в том богом забытом мире не предусматривалось. Но шипели те драконы жутковато. И слова, которые сейчас доносились от разбежавшихся кто куда разбойников, ни в какое сравнение с теми звуками не шли. У драконов получалось громче и мелодичнее. Естественно, непрерывное сканирование местности требовало определенных энергетических затрат, а это, в свою очередь, приводило к необходимости их периодического восполнения. Проще говоря, Артуру постоянно хотелось жрать. Хорошо еще с источниками питания не было проблем. Когда ночевали в деревнях, киборг поражал местных аппетитом, за раз съедая в 3-4 раза больше любого местного обжора. А если ночевка была в лесу, он повышал свою квалификацию охотника. Нельзя сказать, что бы ему нравилось это занятие, однако на результатах охоты эмоции не отражались. В результате он не то что не похудел за время поездки, а даже прибавил в весе. 124 грамма, если верить собственным датчикам, а они пока что не обманывали. Так что можно сказать, поездка удалась. А что? Необременительная дорога, веселая и интересная компания. Что еще надо для полного счастья? Да еще и девушка. Причем если анализировать косвенные признаки, к нему неравнодушная, рядом. Будь Артур обычным мужчиной, ох и оторвался бы он. Любознательность из девушки, кстати, так и перла. Очевидно, последние барьеры из смущения, стеснительности и прочих комплексов снялись. И теперь она донимала Артура непрерывно. Судя по спектру ее эмоций, Джоана от природы была из тех, кто рожден с Шилом в заднем месте. В такой ситуации было проще удовлетворить ее любопытство, чем терпеть нескончаемый поток вопросов. В результате Артур начал попросту давать ей кое-какие сведения на уровне начальной школы. Более сложного Джоана с ее пародией на образование попросту не поняла бы. Честно говоря, восхищенные взгляды ласкали самолюбие Артура что было довольно неожиданно. Такой же неожиданностью оказалось то, что он довольно быстро втянулся и дальше учил ее уже с удовольствием. Однако его увлеченность процессом не сказалась на бдительности. И потому, когда они подъезжали к первому населенному пункту с гордым названием «Город» и внешностью задрипанного поселка, Киберг почувствовал угрозу раньше, чем угроза могла ощутить его приближение. И это было столь внезапно что он на миг потерял над собой контроль. Но только на миг. Хотя Джоана, похоже, что-то все-таки заметила. Излучение активного биолокатора ни с чем не перепутаешь. Хорошая штука. Настраиваешь на биологические характеристики объекта или группы объектов, после чего остается лишь идти к цели. Главное, чтобы она, эта цель, была в пределах досягаемости локатора. Но это всего лишь вопрос мощности. Данный локатор особо продвинутыми характеристиками не отличался, скорее наоборот. Артур моментально определил, что он настроен, причем довольно грубо, на обнаружение киборгов. Любых киборгов. У них есть определенные нюансы в спектре биологического излучения, общие для всех моделей. При этом мощность локатора и его чувствительность были, на взгляд Артура, ничтожными. Однако вопрос, откуда такое устройство вообще могло взяться в этой дыре, оставался открытым. Вообще недостаток любого активного локатора заключается в его излучении. Как с его помощью локатор обнаруживает объекты на спектр которых он настроен, так и эти самые объекты в состоянии обнаружить локатор по этому демаскирующему сигналу. Естественно, при условии, что у объекта при себе имеется соответствующая аппаратура. В организме киборга разнообразной аппаратуры было столько, что Артур сам иногда поражался. Как он способен таскать всю эту машинерию? Были в числе приборов и такие, которые позволяли обнаружить направленное облучение. Подавить вражескую аппаратуру или замаскировать киборга от локатора уже нет. Там нужны были совсем другие мощности. Но обнаружить внимание к его персоне запросто. Вот и сейчас Артур почувствовал осторожное внимание к своей персоне, на самом краю зоны охвата, раньше, чем биолокатор мог засечь его самого ну и, естественно, отступил. Кто бы ни был в городе, осторожность и некую талику уважения в отношении обладателя серьезного, технологически выбивающегося из возможностей этого мира оборудования проявить стоило. Пожалуй, в первый раз Артур решил воспользоваться индивидуальной броней. До того она ехала во вьюке, являясь, по сути, бесполезным грузом. Но сейчас ее способность резко снижать уровень собственного излучения тела пришлось как нельзя кстати. Полную маскировку от биолокатора доспех, разумеется, был обеспечить не в силах. Да и не для того он предназначался. Но все же это было лучше, чем ничего. И потом Артур надеялся, что для столь маломощного локатора, как этот, защиты, которую давала легкая десантная броня, хватит. Разумеется, это станет ясно только когда он приблизится к противнику. Но все же надежда оставалась. Кстати, Артур поймал себя на мысли, что считает неизвестного – Обшаривающего пространство биолокатором противником по умолчанию. Почему? Можно, конечно, сослаться на то, что так учили, но это значило покривить душой, при условии, что эта самая душа у Киборга имеется. Немного проанализировав свои мысли и не придя к определенному выводу, Артур не стал углубляться в глубину собственной паранойи, а просто двинулся в сторону города, предварительно сказав Джоанне сидеть и ждать. Не факт, что послушается, конечно. Хотя, надо сказать, девушка имела чувство ситуации и хорошо понимала, когда можно поступать в меру собственного разумения. А в каких случаях лучше молчать в тряпочку и выполнять команды? Что это пресловутая женская интуиция или еще какие-то взбрыки ее психики, Артур не знал. Но все же данное свойство характера девушки позволяло надеяться на ее благоразумие. К стенам города, обреченного испытать на себе возможности универсального солдата, выращенного космической цивилизацией, Артур подошел уже в темноте. Можно было, конечно, и раньше, но куда спешить? Тем более ночь – друг разведчика, особенно если у противника нет приборов ночного видения. Как уже знал Артур, искусством видеть в темноте владели немногие из магов, и вряд ли они сейчас выстроились на стенах. Скорее наоборот, даже если таковые здесь имеются, то сейчас они дрыхнут, А простые солдаты ничем подобным и вовсе не могут похвастаться. Оставался биолокатор. Но тут уж никуда не денешься. Хотя датчики показывали, он все еще не в состоянии пробить экран доспехов киборга. Раз так, следовало использовать свои преимущества. Ибо зрячий в стране слепых король, а зрение Артура ночью работало уверенно. По стене Артур скорабкался без особых проблем. Сложенная, как и в предыдущем городе, из бревен, стена позволяла лезть по ней, не прикладывая значительных усилий. К тому же бревны здесь были изрядно рассохшиеся, покрытые крупными трещинами. Пожилуй человека, который отвечал за состояние городских стен, следовало распять на этих самых бревнах. В назидание, так сказать, потомкам. Пальцы киборга легко находили точки опоры, да и для ног мест хватало, хотя это было не более чем приятным дополнением вскарабкаться Артур мог и на одних руках. Ничто не нарушило спокойствие, царящего на стенах. Стражники как ходили, подсвечивая себя факелами, и лениво перекликаясь, так и продолжали ходить, и ни один из них не заметил бесшумную, стремительную тень, скользнувшую мимо них в город. Не лязгнули доспехи, хотя, если честно, то для того, чтобы заставить десантную броню лязгать, надо очень постараться. Доски тоже не скрипнули. Даже стражник, который не вовремя отошел справить малую нужду и едва не столкнулся с Артуром нос к носу, остался в неведении о том, что над ним, распластавшись на потолке и укрывшись царящим там густым, как чернила мраком, сидит враг, способный оставить от их города такого мирного и спокойного кучу головешек и набор свежезапеченных трупов. Кстати, Артур отнюдь не исключал, что уходя не оставит после себя развалины, и полное отсутствие свидетелей. Последнего можно было легко добиться, просто уничтожив население города. Не такое и большое, кстати. Данный подход являлся рациональным, и хотя и не нравился Артуру, неприемлемым его считать было нельзя. Однако все это потом и только в случае необходимости. Сейчас же киборгу надо было провести разведку, и желательно, чтобы никто ему в этом не мешал. В общем, свое прибытие Артур не собирался афишировать, и потому обошелся без пения, фанфар и грома барабанов. Стук подкованных сапог незадачливого воителя, даже не подозревавшего, насколько близко от него располагалась смерть, и как коротко он с ней разминулся, Еще не успел затихнуть, а киборг, покошачий перевернувшись в воздухе, уже беззвучно встал на то место, где он только что был. Принюхался. Да уж, аккуратностью местные стражники не отличались. Стену здесь забрызгали до того, что она уже явно начала подгнивать. Небось, уже не одно поколение вояк старалась. Угу, на сапоги тоже попал. В случае нужды, по его следу, Артур прошел бы не хуже служебно разыскной дворняги. Впрочем, куда и зачем направился доблестный служитель, Алибарды, Артуру было горячо наплевать, ибо его путь лежал совсем в другую сторону. Внизу оказаться было даже проще, чем подняться на стену. Прыжок. И Артур уже стоит внутри кольца городской пародии на укрепление. Опять же, совершенно бесшумно. Правда, утоптанная до каменной твердости земля чувствительно толкнулась в ноги, однако не болезненно, в пределах нормы. Хорошо еще местные лопухи были достаточно ленивы, а может просто бедны, и не стали мастить улицы. Приземляться на камне было бы неприятнее, а на доске еще и чревато лишним шумом. Но обошлось, и не теряя даром времени, Артур нырнул в темноту улиц. Особых усилий для поиска ему прикладывать не требовалось. Не зря же он потратил кучу времени, обходя город по широкому кругу. Поэтому еще, кстати, так поздно и приступил к штурму. То, чем он занимался, с торопливостью не дружило. Проще говоря, Артур брал Пелинг, локализуя расположение биолокатора. И хотя, работая на такой маломощный объект, идеального результата не получил, теперь знал его расположение с довольно высокой точностью. Треугольник ошибок не превышал десятка метров, что было сочтено приемлемым результатом. Куда хуже было, что городишко этот строился безо всякого плана. Узенькая кривая улица, высоченные глухие заборы, ну и собаки за ними. Собаки, звери чуткие, и присутствие чужака обнаружили сразу. Вот и сидят в своих будках, тихонечко повизгивая от ужаса. Работающий на минимальной мощности генератор инфразвука пугает их до мокрой подстилки. Но пускай сидят, зато живы останутся. Против собак Артур ничего не имел. А вот против тех строителей, что перегородили эту хренову улицу, еще одним забором, превратив ее в классический тупик, как раз имел. Во всяком случае раздражение почувствовал нешуточное. А плохое настроение боевого киборга... Это с большой долей вероятности летальный исход для его источника. Сейчас, правда, до крайних мер не дошло. Артур попросту без разбега перемахнул через забор и решительно зашагал по-широкому, чистому настолько, что, казалось, он был в двору. Очередной кобыздох слабо пискнул из будки, разрываясь между страхом и чувством долга, и, демонстрируя недюжинную смекалку, нашел компромисс, чуть высунул нос и беззвучно оскалился. Киборг оскалился в ответ и, перепрыгнув через забор с другой стороны двора, вновь оказался на улице. Вот это было уже совсем другое дело. Разумеется, прямой, как стрела, эта улица тоже не была. Зато и плечами за заборой цепляться не приходилось. Пожалуй, здесь могли разминуться две телеги. Ширины хватало. Ну, в некоторых местах. И дома по другую сторону стояли более высокие. Наверное, и народ здесь жил побогаче. А главное, в конце улицы Артур сразу увидел цель своего ночного рейда. Хотя, надо сказать, что это окажется церковь, он ожидал меньше всего. Но ожидал, не ожидал, какая, если вдумается, разница. Тем более во всей эпохе монашеские ордена и прочие околорелигиозные сообщества были кладезем тайн, когда надуманных, а когда и вполне реальных. Почему здесь должно быть иначе? Так что киборг даже с шага не сбился». В течение каких-то пары минут, оказавшись рядом со стенами этого почтенного учреждения и с интересом осмотрев его. А ничего так избушка, внушала уважение. Артур поймал себя на том, что мыслит совсем по-человечески. И даже человеческими словами и оборотами, но не стал обращать на это внимание. Тем более такой образный стиль мышления ему совершенно не мешал. А напротив, добавлял сочности восприятию. Тем более, что цифрами описать то безобразие, которое предстало перед Артуром, было довольно сложно. Начать следовало с того, что для такого вшивого, городишки, как этот, церковь была непропорционально велика. Пожалуй, она могла бы вместить в себя его население полностью, хотя и без особых удобств. Последнее было оправдано разве что в случае, если церковь планировалось использовать в качестве последнего узла обороны, когда стены уже пали и комфорт для спасающихся не столь и важен. О том, что последнее может оказаться весьма близко к истине, говорили и могучие стены здания, сложенные из огромных глыб, кое-как отёсанного серого камня. кое как такое как а вот пригнаны друг к другу глыбы плотно, лезвие ножа не просунуть. Да уж, пожалуй, городские стены, они похлипче будут. А если посмотреть на ворота, такие, пожалуй, только при входе в рай ставить чтобы грешники, даже собравшись с всем кагалом, не прорвались. Артур даже без анализа материала готов был поклясться, что сделаны они из толстенных дубовых плах и усилены полосами стали, покрывавшими дерево ровным слоем. Выбить такие ворота – это занятие для терпеливых. А учитывая самые натуральные бойницы над ними, из которых наверняка будет лететь что-нибудь тяжелое, острое или на худой конец горячее, то и не для слабонервных. Архитектура. Странная, иначе и не назовешь. Смесь католического собора и православной церкви, точнее, собор с насаженными сверху православными луковицами. История религии, включая архитектуру, в базах данных киборга имелась. Правда, самый общий курс, но в данном случае этого было достаточно. Результат извращения неизвестного архитектора вышел довольно впечатляющим и мрачным. Может быть, днем церковь смотрелась бы немного иначе? Но сейчас Артуру это здание не понравилось категорически. Но нравится ему что-то или нет, к делу не относятся. Есть задача, которую надо выполнить. Есть средства для ее выполнения. А все остальное абсолютно безразлично. Чуть заметно, хотя никто и не мог его сейчас видеть, вздохнув. Артур двинулся к церкви. Не к парадному входу, разумеется. Он был по случаю ночной поры заперт а сбоку – к неприметной дверце. Да-да, у каждого здания просто обязаны быть всякие ходы-выходы, назначение которых сугубо утилитарное. Мусор там вынести или, если здесь, к примеру, строгие моральные нормы. Кстати, о них Артур так и не узнал, и сделал пометку уточнить этот вопрос у Джоаны. Привести настоятелю девку позговорчивее. А то ведь длительное воздержание душевному равновесию не способствует. Словом, зайти в церковь можно было как минимум в десятки мест. Главное понять, как это сделать, и не нашуметь. Увы, облюбованная Артуром низенькая дверь, расположенная удачно и неприметно, оказалась надежно заперта. Киборг, разумеется, не отчаялся, а провел рекогнистировку с целью найти другой вход. Увы, церковь была задраена наглухо. Выбить любую такую дверцу Артуру было, разумеется, вполне по силам. Но ведь грохот поднимется. Куда там ядерной войне? Словом, требовалось искать альтернативный вариант. И разносить эту хибарку по камушку, залезая внутрь, не хотелось. Долго это, и сил требует много. Словом, нерационально. Вздохнув еще раз, Артур посмотрел вверх. Ну да, по этим стенам не влезть. Человеку. Киборг же буквально через пару минут оказался наверху и на высоте всего-то полутора десятков метров обнаружил окно, не прикрытое решеткой. Правда, там был когда-то витраж, большую часть которого давно заменили на обычное стекло. Но его Артур извлек без проблем. Куда сложнее было сделать так, чтобы бесшумно извлеченная преграда не загремела, рухнув вниз. Но и с этой задачей киборг успешно справился. Правда, ему пришлось спуститься и положить стекло у стены, а потом вновь забраться наверх. Но это уже были не стоящие внимания мелочи. Время было, а незапланированный расход энергии решался плотным ужином, который Артур намеревался добыть в ближайшее время. «В крайнем случае, кого-нибудь из горожан на мясо пустить можно будет», цинично подумал он и продолжил операцию по проникновению в цитадель вероятного противника. Хотя, честно говоря, подобного рода приключения ему успели опротивить еще до того, как он оказался на этой планете. И больше всего Артуру хотелось просто запулить внутрь гранату, а потом восстановить картину происходящего на основании немногих уцелевших осколков. Нет, в своей способности голыми руками порвать на лоскутки любого, кто встанет у него на пути. Он не сомневался ни на миг, вот только опять заниматься этим абсолютно не хотелось и, честно говоря, было попросту лень. Зафиксировав новую эмоцию в памяти и решив поразмыслить над ней чуть позже, Артур вздохнул. И вновь независимо от сознания представил, как вниз летит короткий цилиндрик плазменной гранаты. Усилием воли отогнав от себя такое заманчивое и перспективное видение, Киборг заглянул внутрь. Темнота была, хоть глаз выколи. Нормальный человек там не разобрал бы ничего. Хотя, по большому счету, и смотреть-то было не на что. Однако главное Артур успел увидеть и понять. Никого там не было. И огромный зал с шикарным, если не по содержанию, то во всяком случае по размерам, иконостасом оставался пуст. Осторожное сканирование. Пуст. Ничего крупнее мышей. Ожесточённо терзавших в углу какую-то съедобную дрянь. Здесь не было. Но ошибиться Артур не мог. И сигнал биолокатора ощущал все отчетливее. И шел сигнал, что интересно, снизу из-под пола. Ну что же, в любом доме могут быть подвалы. В этом плане церковь вряд ли принципиально отличается и от крестьянской халупы, и от королевского дворца. По подземельям Артур ползать не боялся, поэтому, недолго думая, спрыгнул вниз и принялся обследовать помещение. И почти сразу нашел искомое, наверное, потому что никто его всерьез не маскировал. Вход в подвал располагался в углу, рядом со стеной. Обычная такая крышка, деревянная, когда-то выкрашенная под цвет каменного пола. А сейчас облупившееся и рассохшееся. Даже кольцо, за которое эту крышку требовалось поднимать, в наличии имелось. Пожалуй, наиболее действенным средством маскировки являлось само расположение люка. В этом углу, как прикинул Артур, всегда должен был царить полумрак. А может статься и без всяких полу. Лучи света из окон сюда не доставали ни при каких раскладах. Признаков искусственного освещения поблизости тоже не наблюдалось. Плюс сам угол, пустой и невостребованный. Это Артуру с его зрением, которому позавидовала босова. кучи всевозможных датчиков и умением вести поиск было все равно. А местные очень может статься. Про изыски церковной архитектуры в большинстве своем и не подозревали. Петли были ржавыми. Чувствовалось, что крышкой пользовались, но смазывать их – фи, какая пошлость. Неожиданно это вызвало раздражение. И оскалившись, причем не про себя, а вживую, Артур потопал исправлять упущение хозяев. Хотя, может, и не упущение вовсе. Скрипучие петли в чем-то не уступают самой продвинутой сигнализации, но ему от этого было не легче. Вполне может статься, что на скрип живо примчится толпа вооруженных дубьем смертников. Хорошо еще это можно было хотя бы частично исправить. У огромной иконы висела погасшая лампада, пустая, что характерно, а вот у соседней – поменьше. И не столь аляповато расписанной, в лампаде еще оставалось немного масла. Артур быстро произвел в уме необходимые расчеты и пришел к выводу, что для его целей хватит, и искать дальше нет смысла, хотя, скорее всего, особых проблем не намечалось. Икон много, лампад тоже, стало быть, и масло наверняка еще имеется. Однако, как он и ожидал, хватило и первой добычи. Оставалось аккуратно полить петли и немного подождать. Разумеется, полностью убрать скрип не получилось, но то, что слышно чуткому уху киборга, для не столь совершенных органов слуха человека, вероятнее всего останется незаметным. Нет, тут может быть кто-то с абсолютным слухом. Вот только из инструментов в церкви наблюдался разве что орган, большой, под стать помещению и пыльный. Стало быть, простаивает, то есть музыкантов, способных помериться в чуткости со взломщиком, тут почти наверняка не имеется. А потому, аккуратно открыв люк, Артур скользнул вниз. Мда, помещение его, скажем так, разочаровало. Квадрат 6 на 4 и семь метров, высота 3,5 с половиной, и самое что ни на есть прозаическое содержимое, бочки, судя по запаху, с вином, и частично с пивом. Хотя, правда, в одной был перебродивший березовый сок. И к чему можно отнести этот тип напитка, Артур не знал. Умерщвлять плоть местные священнослужители явно не собирались. Скорее наоборот. В одной из стен обнаружилась низкая дверь, а за ней еще одна комната, поменьше. Каким-то непонятным образом, предположительно магией, здесь поддерживалась температура минус 3 и ,2 градуса по Цельсию. И заполнена комната была колбасами, сырами, копченостями. В общем, на миг успевший проголодаться киборг решил, что попал в рай а потом, не теряя даром времени, ухватил находящуюся в соблазнительной близости колбасу, источающую аппетитно острый чесночный дух, и решительно в нее вгрызся. Дальнейшие изыскания Артур продолжил лишь после того, как основательно набил брюха При этом угрызений совести он не испытывал ни малейших. Да из чего бы? Во-первых, такие понятия, как совесть, для киборгов с их электронными присадками к мозгу, всегда оставались абстракцией. А во-вторых, трофеи святы. Учитывая же, что сейчас его можно было считать в разведывательно-диверсионном рейде, то и под определение трофеев могло подойти что угодно. Да хоть та же колбаса. После оприходования деликатесного продукта настроение Артура резко улучшилось, и поиски он продолжил с удвоенным энтузиазмом. В результате довольно быстро, путем банального сканирования стен ультразвуковым локатором, ему удалось обнаружить еще одну дверь на сей раз неплохо замаскированную. Монахи явно были не дураки. И старые изречения о том, что для того, чтобы хорошо спрятать вещь, надо положить ее на самое видное место, приняли близко к сердцу. В самом деле, кто будет искать тайный ход здесь, если вокруг столько интересного? Те же бочки с винами, к примеру. А для размещения хода есть, казалось бы, множество куда более удобных и неприметных мест. Мысленно поаплодировав им, Артур без особых проблем разобрался с простенькой, хотя и неплохо замаскированной системой запоров. И осторожно открыв бесшумно повернувшуюся на хорошо смазанных петлях дверь, скользнул внутрь открывшегося перед ним хода. Этой дорогой частенько пользовались, пыли нет. На вездесущую паутину даже намека обнаружить не удалось. Воздух свежий и чистый, и запах следов, оставленных проходившими здесь людьми, еще не выветрился. Хотя те, кто строил тайный ход, неплохо разбирались в вентиляции. Да и вообще, строить здесь умели. Сквозь плотно пригнанные друг к другу камни, внутрь не просочилась ни капли воды. А ведь, судя по влажности, водоносные горизонты были где-то совсем рядом. Единственный минус – высота коридора не была рассчитана на рост Артура. И идти пришлось чуточку пригибаясь. Но это было мелкое неудобство, с которым можно смириться. Впрочем, идти пришлось недалеко. Длина хода была чуть больше 20 метров, и каких-либо ответвлений не наблюдалось. Была дверь в конце, закрытая плотно, но, разумеется, для сенсоров Артура это препятствием не являлось. Подойдя, он замер, прощупывая скрытые дверью помещения. Не любил он это делать. Такого рода сканирование с задействованием оборудования на мощности свыше 50% вызывало у него кучу неприятных ощущений. Люди назвали бы это зудом, но Артур не задумывался над нюансами, просто не любил и все. Тем не менее, сейчас явно стоило потерпеть. Мало ли на что там нарвешься. Комната за дверью размерами не поражала. 6 на 6, причем очень точно, без всяких лишних сантиметров. Дверь, сколоченная из трех слоев толстых досок, запиралась изнутри на запор. Примитивный и потому надежный. извне не откроешь. Обстановка внутри примитивнейшая. Стол у дальней стены, на нем, судя по всему, активная решетка биолокатора, и рядом необычной формы пульт. Еще один стол, похоже, обеденный. У стены диван, на котором кто-то бессовестно дрых, и еще двое объектов бодрствовали. Один сидел у локатора, второй мерил шагами комнату и бурчал под нос. Показалось ему, видите ли, когда кажется, креститься надо. «Я что, его преосвященство в отчет твое кажется, подошью?» «Как были дармоедами, так и остались!» «Слушай, заткнись, а!» Ответствовал ломкий юношеский босок. «Не видишь, на каком барахле приходится работать? Если хочешь, сам попробуй, а потом уж ругайся!» Мое дело шашкой махать, да кулаками в морду тыкать!» С неожиданным достоинством отозвался первый собеседник. «И я его исполняю хорошо, мне стыдиться нечего!» А вот вы оклады получаете, супротив нас вдвое, а техника у вас как не работала, так и не работает. Ага, ты клинком вертишь. Нет бы один раз извилинами в башке повертеть. Саймон колдует, на кого скажут? Саймон не колдует. Саймон обращается ко Всевышнему, и тот дарует ему Талику своей силы. Да плевать, откуда происходит эта его сила. На результате это не сказывается. Боевики, вы и есть боевики. Приложение к мечам. Ты потише, а не то. Что не то? В морду дашь? Да хотя бы. Ну дай, дай. А потом, когда я с сотрясением мозга лежать буду, ты к приборам сядешь? Что молчишь? Сказать нечего? Вот и молчи дальше. А то ишь. Один с мечом, другой с магией. Пауль вовсе слив незрелых объелся. То пополам сложенный лежит, то гадит дальше, чем видит. Кстати, а что Саймон его не вылечит? Сам знаешь. Киборгу показалось, что голос звучал не столь разочарованно, сколь мрачно. Не умеет он. Лечить это вообще мало кто умеет. «Да знаю уж. И что мы имеем? Двое в поиске ни на что не годны, разве что мелочь разбойную гонять. Зачем, кстати? Они и так, как стандарт святой инквизиции увидят, разбегаются. Так вот, двое для красоты здесь сидят, один в больнице с брюхом лежит. А мне, считай, круглые сутки с этими железками, которым сто лет в обед возиться. И еще претензии выдвигаете. Может мне, как Паулю, тоже чего-нибудь сожрать?» «Я тебя сожру». «Угу. Сожри, сожри. В лес сходи да собери. Там, говорят, грибы пошли». «Куда пошли?» «Если я скажу, куда, ты покраснеешь». «Люди, имейте совесть, а? Дайте поспать». «А ты вообще молчи!» Хором гаркнули оба спорщика. Зашевелившемуся было на диване товарищу. И он послушно замер. Тем не менее, дальнейший разговор продолжился на полтона тише. «Я все понимаю». На сей раз голос воина звучал примирительно. Но и ты нас пойми. Никто же не виноват, что твой напарник оказался такой свиньей. Вернемся в цитадель, напиши на него бумагу, а мы все подпишемся. Порку на конюшне он всяко заслужил. Но и ты пойми, надо работать. Если за твоим показалось что-то большее, чем игра воспаленного с перепоя воображения, то демон и впрямь может оказаться на нашем участке. И если мы его упустим...» Его преосвященству будет наплевать, что кто-то там обожрался слив. «Да все я понимаю», — отозвался тот, который возился с локатором. «Мы что, в первый раз вместе работаем?» «Вот и постарайся». «Постараюсь. Ну чур с тебя, потом выпивка». «И бордель», — хохотнул воин. «Уговорил. Хотя это, конечно, тяжкий грех». На сей раз смеялись оба. Похоже, консенсус был найден. Раздались механические щелчки». Видимо, оператор возился с настройками своего прибора, а киборг, секунду подумав, двинулся назад. В принципе, объем информации, полученный из подслушанного разговора, его устраивал. Но, к сожалению, уйти по-кошачьи, не прощаясь, ему не дали. Очевидно, тот оператор, который жаловался на устаревшее оборудование, был не из породы безруких и что-то мог. Во всяком случае, после очередного щелчка он вдруг хрюкнул. Глупо и испуганно и Артур замер, вслушиваясь в происходящее за дверью. «Он здесь!» Что ответил его товарищ, Артур слушать не стал. Раз уж пошли такие расклады, терять время не стоило. Конечно, он не нащупал за дверью никаких признаков наличия переговорных устройств, даже таких примитивных, как телефон. Но мало ли что он не нащупал. На этой деревом стукнутой планете вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Одним стремительным движением Артур достиг запертой двери, И, повинуясь неожиданному для самого себя веселью, лениво, ворчливо и громко сказал басом. «Да здесь я, здесь!» После чего, привычно вкладывая в удар не только силу, но и немалый вес своего тела, врезал закованный в броню ногой в преграду. Эффект вышел вполне ожидаемым. С завыванием, продравшись сквозь ставший вдруг неподатливым воздух, Сорванная с петель дверь невиданным тараном пролетела через всю комнату и с оглушительным хлопком впечаталась в противоположную стену. Брызнули, разлетаясь во все стороны обломки досок. Одна из них угодила точнёхонько в стол, с аппаратурой, сметя ажурную конструкцию и дав краем по зубам, так и не успевшему встать белому как мел оператору. А вот воин оказался шустрым, успел в кувырке уйти с линии удара за долю секунды до того, как Артур провел операцию по открыванию двери. И уже поднимался, хватаясь рукой за показавшуюся киборгу чем-то неуловимо знакомой, рукоять меча. Его товарищ, очевидно, тот самый маг, рыбкой слетел с дивана и уже поднимался, вскидывая руки в уже знакомом Артуру жести. «Милай, да кто же тебе даст безобразничать-то?» Именно эту мысль киборг постарался донести до него максимально доступным языком попросту метнувшись к магу и врезав ему кулаком в зубы. Успел еще полюбоваться на улетающего вдаль противника и повернулся к справившемуся наконец со своим оружием воину, очень быстро справившемуся, для человека, и невероятно медленно с точки зрения боевой машины. Ну что же, достойный противник. В смысле для человека достойный, не для киборга. Высокие, крепкие, мускулы не то чтобы рельефные, а именно мощные. Но в то же время пластичные движения говорят о том, что все эти бугры годятся не только штангу в спортзале двигать. На вид лет 30, в самом расцвете сил, но все равно Артуру такой герой не соперник. А вот оружие в его руке уже серьезнее, хотя, разумеется, опять же, смотря для кого. Теоретически грозного вида клинок, которым противник Артура угрожал сейчас киборгу, оружием не являлся. Собственно, клинком он тоже не являлся. Хотя в умелых руках с его помощью можно было натворить немало бед. Вообще, практически все, что можно было найти в трюмах линкора, имело двойное назначение. И мало про что можно было сказать – это не оружие. А так, с формальной точки зрения, в руках воина была вибропила – универсальный инструмент, позволяющий быстро и без усилий спилить, к примеру, дерево или разрезать не слишком толстый лист металла. Толстый, конечно, тоже можно, но долго. А так размеры того, что перерубал, этот похожий формой на шашку, а рукоятью на катану, инструмент, были ограничены только длиной самой вибропилы. Узнать бы еще откуда у этих мозгликов такая игрушка, и где они взяли заряженные аккумуляторы. Между тем воин принял короткую паузу, во время которой Артур его рассматривал за проявление неуверенности. Хищно оскалившись, он крутанул в воздухе своим оружием и прошипел сквозь зубы. «Боишься? Правильно, боишься. Я и не таких делал». «Но таких, как я, ты еще не делал», — резонно возразил киборг и неспешно двинулся вперед. Дальше события развивались бешеной скоростью. Клинок, издавая неслышимый человеческим ухом, но хорошо различимый Артуром гул, обрушился на него сверху и чуть наискось. Для человека удар казался неотразимым. И потому что нанесен был грамотно и быстро, и благодаря самому оружию, используемому воинам, Если бы Артур даже попытался блокировать его своим мечом, то вибропила разрубила бы его пополам. Но меч свой Артур оставил притороченным к лошадиному седлу. Нужды в нем, когда идешь в разведку, он попросту не видел. Однако Артуру и не надо было доставать оружием. Он и сам по себе был оружием хоть куда. И кое-кому сейчас предстояло в этом убедиться. С точки зрения киборга, его противник двигался сейчас, как рыба в киселе. Столь же медленно и нелепо. Небрежным движением Артур подставил под удар прикрытую доспехами руку. Успел еще полюбоваться на ошарашенную физиономию противника, не ждавшего, что найдется на свете преграда, способная остановить его клинок. А потом коротко ткнул его кулаком в грудь. Улыбнулся, глядя на медленно сползающее по стене, напоминающее гигантскую бесформенную кляксу тела подобрал выпавшую из руки поверженного вибропилу. К его удивлению, она была потертой от частого использования, но полностью исправной и заряженным на 90% аккумулятором. Выключив ее и отложив в сторону, Артур еще раз окинул взглядом помещение, проверяя его на предмет нежелательных сюрпризов. И неторопливо, чуть в развалочку, в последнее время ему нравилось так ходить. Двинулся к только-только начавшему приходить с себя оператору чуть приподнял забрало шлема, так чтобы видно было нижнюю часть лица. Улыбнулся во всю пасть, извлек складной нож, со звонким щелчком открыл и, проведя мерцающим в свете лампы, от полированным до зеркальной гладкости лезвием перед его глазами, до неузнаваемости измененным хриплым голосом спросил. «Ну что, мальчик, за жизнь поговорим, али за смерть?» Как завораженный, глядя расширенными от ужаса глазами на лезвие, парень смог только едва заметно кивнуть. Артур довольно улыбнулся. «Ну и ладушки, так я и думал, что у нас не возникнет лишних споров. Запомни, обмануть меня невозможно. И если попытаешься, ты меня очень сильно расстроишь. А я очень не люблю, когда меня расстраивают. И очень не люблю тех, кто меня расстраивает. Ты все понял, мальчик? А теперь отвечай, как на духу, если не хочешь пойти на уху». И от того, что ты мне ответишь, будет зависеть, как я с тобой поступлю. Карина проснулась от непонятного ощущения тревоги. Вот вроде бы все в порядке. Она в своей комнате, за окном ночь, и только слабый ветерок чуть шевелит занавеской. А сердце почему-то словно мягко, но плотно сжала холодная железная рука. И что все это значит? Девушка села на кровати, покрутила головой, прогоняя остатки сна. По случаю жары балдахин был убран, и свежий воздух, прорывающийся из окна, приятно холодил разгоряченное тело. Все же по вечерам было еще очень жарко. Лишь среди ночи полуденный зной отпускал, давая людям короткие часы отдыха. Но сейчас уже расцветало, и можно было смотреть вокруг, не напрягая зрения. А значит пройдет еще часа два-три, и все, солнце опять обрушит на них поток раскаленных, как металл в кузнице лучей. Кажется, надо пользоваться моментом и отдыхать, но все же что-то странное было вокруг. Что? Непонятно. А неизвестность пугает, и вполне закономерно, что Карине тоже стало страшно. А потом в голове девушки словно щелкнул невидимый запор, и она поняла, что ее насторожило. Даже не присутствие чего-то, а наоборот отсутствие. Не позвякивала цепь, прикрепленная к ошейнику громадного пса, спящего у ворот. Большой добродушный старый пес, чудом переживший в свое время штурм замка, спал очень беспокойно, и цепь то и дело негромко позвякивала. Звук этот был давным-давно привычным и никому не мешал. А сейчас его не было. Почему? Кто знает, но Карина тоже, пережившая в последнее время больше, чем иные, за всю жизнь, почувствовала легкую и, как сказал бы Артур, иррациональную панику. Девушка нервно усмехнулась. Вот ведь, живая иллюстрация к поговорке о пуганной вороне. Однако страх не отпускал. Больше того, он разрастался и безобразно тяжелым, мутным комом заполнил все тело Карины. А потом вдруг сжался в маленькую точку и, будто сделанный из свинца, рухнул вниз, угнездившись где-то на уровне живота. Все, теперь о сне не приходилось и мечтать. Карина не раз уже после отъезда Гамункулуса боялась. Боялась врагов, которые могут узнать о ее незавидном положении. Боялась родни, которая может предъявить свои права на их земли. Даже Варга, она в последнее время начала, если не бояться, то опасаться. Пока Артур был в замке, от него исходило удивительное чувство спокойствия и защищенности, которыми он умудрялся заразить всех окружающих. Однако, как только он уехал... Впрочем, не стоило думать о грустном все равно мыслями ситуацию было не исправить. Да и потом, страх страх рознь. Так как сейчас Карина еще не боялась, даже в тот день, когда она впервые встретила Артура, страх был не столь силен. Тогда она бежала, спасалась, ей некогда было думать о страхе. А сейчас царящая вокруг обстановка безнадежности действовала угнетающе. Вздохнув, девушка отправилась переодеваться. Раз уж не получится заснуть, надо хоть делами позаниматься. Вон, на столе кипа неразобранных бумаг. Да и перекусить не помешает. Может, еда хоть немного заглушит сосущую тяжесть в животе. А заодно уж и ополоснуться. Карина и раньше не была противницей омовений. Подобно многим соседским кумушкам. А после общения с все тем же злосчастным киборгом привыкла и вовсе постоянно держать в своих покоях бадью и несколько кушинов с водой. Пять минут спустя, умытая и переодевшаяся, Карина сидела за столом, ела оставшиеся от ужина пирожки и запивала их вином. Чувство тревоги упорно не проходило и не давало ей расслабиться. Именно это ее и спасло, поскольку тень, возникшую в окне, она увидела за секунду до того, как стало поздно. И в эту тень она выстрелила из маленького дамского арбалета, изящной и дорогой игрушки, которую положила рядом с собой ибо она давала хоть какой-то намек на спокойствие. Вот и пригодилась. Глядя на то, как замер на миг пробитый арбалетным болтом лазутчик, и как он бесшумно спиной вперед выпадает из окна вниз, во двор. Карина как-то отстраненно подумала, что знает теперь, почему не звякает цепь. Потому что собаки больше нет. Труп старого пса, не успевшего даже гавкнуть, поднимая тревогу, медленно остывает и цепь, по-прежнему висящая на его ошейнике, неподвижна. А потом все завертелось с такой скоростью, что ей стало уже не до судьбы несчастного зверя, ибо ставкой в игре теперь снова, в которой уже раз, была ее собственная жизнь. От визга Карины проснулся, наверное, весь замок. Это было недоблестно, разумеется, зато эффективно. Что же касается сохранения достоинства в подобной ситуации, так она ведь не рыцарь и даже не мужчина. Ее подобное волновало сейчас в последнюю очередь. Крик получился, что надо. Девушка и сама не ожидала от себя подобного. Не просто громко, а высоко, пронзительно, с переливами. Не у всякого певца горло способно выдать подобные октавы. Она же справилась в лучшем виде. И как оказалось, не зря. Какой-то миг ей казалось, что все усилия напрасны, и ее не услышали сквозь крепкий предутренний сон. Однако затем кто-то зашевелился. Хлопнули ставни. Где-то кто-то заорал от боли, и зазвенели клинки. Когда герцогиня наконец собрала остатки храбрости и выглянула в окно, все уже заканчивалось, и совсем не так, как ей хотелось бы. Уцелевшие защитники замка, а их всего-то было человек шесть, забаррикадировавшись в углу между конюшней и казармой, отчаянно и безнадежно сопротивлялись. Пробиться наружу им не хватило бы ни сил, ни опыта. Противников было намного больше, и они явно превосходили молодняк из замкового гарнизона. И бежать им тоже было некуда, за спиной была стена замка. Впрочем, как моментально сообразила Карина, дело, похоже, не затянется. На ее глазах один из обороняющихся рухнул, царапая рукой грудь с торчащим из нее древком арбалетного болта. А засевшие на стене замка арбалетчики, между тем, неспешно перезаряжали оружие и выцеливали новые жертвы. Звякнувшая о камень рядом с головой девушки стрела наглядно продемонстрировала Карине, что она тоже является объектом охоты. Нырнув под высокий подоконник, герцогиня осторожно перебралась под защиту стены. Однако то, что это лишь отсрочка, она хорошо понимала. Те, кто прорвался в замок, сейчас перебьют остатки гарнизона и начнут охотиться на нее само. И что дальше? У нее при себе арбалет, который она даже не потрудилась перезарядить, и кинжал. Не густо. А ведь охотятся за ней всерьез. Наверняка за ней. Вчерашние деревенские олухи из гарнизона сами по себе вряд ли кому-то мешали. И надеяться на появление еще одного, да хоть бы и того же самого Киборга, голыми руками, способного остановить любую беду, по меньшей мере, наивно. Однако сегодня удача явно решила не оставлять Карину без присмотра. За дверью послышалась злая и очень знакомая ругань, а секунду спустя в дверь тяжело ударила. Раздался чей-то полувсхлип, полувскрик. И варк, а именно он, только что обложил кого-то в 7 этажей. Хриплым голосом крикнул девушке, чтобы она открыла. Не без внутреннего содрогания, но быстро, Карина распахнула дверь. И жених буквально ввалился внутрь, сжимая в правой руке окровавленный меч. По щеке из длинной садины текла кровь. Рыцарь периодически дергал головой, стряхивая ее. И, похоже, даже не замечал, что ранен. И глаза у него были какие-то... Не безумные даже, а холодно-злые. «Жива?» – хрипло выдавил он, и, не ожидая ответа на риторический вопрос, скомандовал. «Рвём когти! Быстро!» Несмотря на трагизм ситуации, а может быть именно благодаря ему, девушка выдала нервный смешок. Похоже, слова и обороты из лексикона Артура прижились в замке настолько, что стали частью его фольклора. Впрочем, сейчас было не до на отвлеченные темы. «Кто это?» Все потом!» Отмахнулся Варк. Девушка поморщилась от непривычно резкого тона, но промолчала, признавая его правоту. В самом деле сейчас не до разговоров. В лихорадочном темпе, натянув одежду для верховой езды, она повернулась к рыцарю. Тот, не обращая внимания на развернувшийся совсем рядом стриптиз, замер у двери, напряженно прислушиваясь. «Готово? Отлично, бежим!» Они мчались по коридорам вновь ставшего чужим и негостеприимным замка, и Карина поймала себя на мысли, что все это уже было. Она уже бежала так, спасаясь от врагов, следом за мужчиной. Только в прошлый раз мужчина, чтобы спасти ее, не собирался выводить из замка, а намерен был истребить любого врага, оказавшегося на пути. Пусть даже врагов было в разы больше, чем сейчас. Впрочем, и мужчина тогда был другой. Варк мыслей Карины не слышал, ну и слава богу, если честно, а то его реакцию она предсказать бы не взялась. Вместо того, чтобы угадывать, о чем думает и с кем сравнивает его невеста, он мчался по коридорам, и вскоре девушка поняла, куда он ее ведет. Старые конюшни. Ими уже вечность как не пользовались. Еще дед Карины решил в свое время, что проще и дешевле построить новые, чем ремонтировать эти. А разобрать до конца, так ни у кого руки и не дошли. Вот и стояли руины до тех пор, пока во время ремонта, когда восстанавливали повреждения, нанесенные замку при штурме, их не отстроили заново. Просто никто не сказал тогда строителям, что не надо их восстанавливать. А пользоваться ими так и не стали толком, давно уже привыкли к новым. Вот и стояла постройка, никому особо не нужная. Как оказалось, все же нужная. Варг держал там пятерку лошадей, предназначенных для конных патрулей. Уж очень удобный здесь был черный ход, и теперь лошади пригодились им самим. Быстро оседлывая свою кобылу, девушка наконец-то спросила Варга, задав ему давным-давно мучающий ее вопрос. «Кто это был?» «О песах знает», — отозвался поглощенный увлекательным процессом оседлывания своего коня, Норовистого. А сейчас еще и недовольного ранней побудкой, Варг. Потом задумался на секунду и добавил. Думаю, один из отрядов Святой Инквизиции». «Откуда ты знаешь? На них же не было никаких гербов». «Многие вещи воин должен понимать, даже не глядя на гербы», — скривил губы Варк. «Просто потому, как двигается противник, можно сказать о нем очень многое». Злоусмехнулся он, прыжком взлетая в седло. «Но что Инквизиторам делать у нас?» «Тебе лучше знать. Делами у нас занимаешься ты». «Но защитный пояс...» «Послушай». Варк устало посмотрел на невесту, которую, очевидно, с испугу, не вовремя пробила на поговорить. «Я даже отдаленно не представляю, чему и как их учат. Слухи ходят самые разные. Один страшнее другого. Может, для них защита вокруг замка, как для нас забор в три жордочки. Все, закончили разговоры. Надо убираться отсюда». К сожалению, именно в этот момент кто-то на небесах решил, что слишком много удачи будет жирно. Едва они выехали из замка, как перед ними, словно ниоткуда. Материализовались четверо, один из них здоровенный, ростом, наверное, на голову выше Варга, и раза в полтора шире рыцаря в плечах. Поймал его коня под устцы да так, что животное встало как вкопанное. «Слезай! Приехали!» Докончить тираду говоривший не успел, поскольку Варг вместо того, чтобы подчиниться, с глухим, каким-то нечеловеческим рычанием потянул из ножен меч. И тогда здоровяк одним коротким, Незаметным движением уронил лошадь. Да-да, именно уронил. От толчка животное просто рухнуло на бок, и, наверное, придавило бы седока, если бы тот не успел, чудом выдернув ноги из стремян, оттолкнуться и кувырком откатиться в сторону и назад. «Гони!» Заорал Варк, и кончиком меча, который так и не выпустил из руки, уколол лошадь Карины в круп. Таня, ожидая такой подлости, встала на дыбы и замолотила в воздухе копытами. Воин, который только-только собирался взять ее под устцы, словил подковой в лоб и кубарем укатился куда-то в сторону. Куда девушку не интересовало совершенно, да и вообще ей было не до размышлений. Удержаться бы в седле, поскольку взбесившаяся от боли лошадь, поддав задом, едва не сбросила всадницу. А потом она рванула прочь, одним прыжком перемахнув через бросившихся в рассыпную врагов. И галопом понеслась в сторону леса.